Часть четвертая. Слизеранские топи. Ох, глубокое погружение бьет по мозгам, как кальян. Затылок тяжелеет, все тело расслабляется. Нет ни рук, ни ног, а вскоре пропадет все тело. Оно подключается к консоли нейропривода, и дальше все сигналы от мозга и в мозг будут уже виртуальным. Я буду чувствовать, что напрягаю мышцы, буду чувствовать усталость и боль, но приглушенную. Один-два балла по десятибалльной шкале. Таковы правила для всех виртуальных игр с имитацией физического урона. Если мне в игре выбьют в обратную сторону коленную чашечку, я не буду испытывать безумные страдания, ползать и орать от боли. Во всяком случае, так было в башне, а именно с ней связан мой самый длительный и качественный опыт погружения в полный вирт. Меня накрыло чувство падения. Фокус моего внимания мягко приземлился на крыло летящей над сушей птицы. «Какое необычное вступление в игру», — подумал я. «Обычно все начинается с редактора персонажа, но тут дают взглянуть на мир игры прежде, чем я буду выбирать свой игровой аватар. Это явно неспроста». Я не ошибся. Птица продолжала свой полет, и, присматриваясь к земле внизу, я понял, что она парит над бескрайними болотами. Реально, бескрайними. Это не разлившееся на пару сотен метров по берегам русло мелкой реки. Болото тянулось внизу на несколько километров, и вдруг впереди появилась круглая, чернеющая пропасть в земле. Вода из болота местами переливала через ее борта и падала неполноводным водопадом с краев округлой бездны вниз. Какие скользкие, неудобные глиняные спуски вглубь можно запросто слететь, поскользнувшись с уходящего спиральным выступом в темноту глиняного бортика в середину чернеющей бездны, и расшибиться о скрывающейся в кромешной тьме каменное дно. Неприятное, опасное, гиблое место. Тем временем птица села на ветку, стоявшего недалеко от края пропасти одинокого дерева, и ее тут же сбила стрелой, прятавшаяся прямо в трясине, зеленокожая фигура. Несколько секунд я еще наблюдал окружающий мир с плеча подстреленной птицы на земле и увидел поразившего ее охотника. Это был классический гоблин, невысокий, с светло-зеленоватой кожей, непропорционально длинными и острыми ушами, крючковатым носом и уродливым ртом с гнилыми коричневыми зубами. Новый персонаж схватил птицу и рывком зубами, Оторвал ей голову. Дикая сцена, очень натуралистичная. Теперь камера переместилась на плечо невысокому жителю болот. Он прошел, перескакивая с кочки на кочку пару десятков метров, и его вдруг схватил за ногу другой болотный охотник. Гоблин верещал, пытался вырваться, но зеленоватая в пупырышку улитка-слизень, почти такого же размера, как и ее жертва, не желала отпускать свою добычу и быстро затянула ее под темную воду окошко топи. Фокус камеры остался над поверхностью воды, и я увидел клубящиеся в нескольких местах над болотом какие-то подозрительные зеленоватые испарения. Это все были жирные намеки на то, на что стоит обратить внимание перед выбором правильного персонажа. После этого демонстрационный ролик, показывающий, где искать спуск в саму бездну, резко оборвался. И я таки увидел ожидаемый редактор персонажа, в котором нашлось место всего для шести раз. Как-то скудно. Совсем новая же игра. Даже в башне пятилетней давности выпуска разных стартовых раз десять, а тут... Ладно, посмотрим, что тут придумали для турнира «Японцы». Слишком большое разнообразие тоже не особо хорошо. Сбивает с толку слишком большим выбором, и можно допустить ошибку. Я с интересом стал изучать, что за расы дают выбрать для преодоления турнирного задания. Конечно же, раз и были представлены именно люди. Их описание меня позабавило. Люди – одна из самых молодых и агрессивных рас на континенте Айдерет. Они намного физически слабее великанов, но сильнее большинства других рас из-за своей находчивости и умения приспосабливаться. Они могут быть неплохими воинами, стрелками, и им также до какой-то меры подвластны магические и алхимические знания. Люди любопытны и, хоть не обладают зорким зрением, суют свой нос даже в слезаранские топи, древнее место обитания расы гоблинов. К болоту людей влекут целебные травы и множество змей и других мелких созданий, некоторые части тела которых могут усилить сопротивление ядам. Люди достаточно сильны, чтобы носить средние и легкие доспехи, простой щит и меч. Также они могут совершенствоваться в стрельбе из лука, но скорость их прогресса никогда не превзойдет прирожденных охотников, лесных эльфов. Маги людей также способны постигать лишь заклинания до третьего круга, включительно. Скорость прогресса в освоении магии также на среднем уровне. Четвертый и пятый круг для человеческих магов доступен только в дорогостоящих свитках. Эх, классные середнички, никаких явных бонусов, но из своего аватара можно слепить что угодно, а при желании перелепить во что-то другое. Эта гибкость и податливость в прокачке используются повсеместно в ролевых, виртуальных играх и подкупает игроков. Почему большинство и предпочитает играть людьми? Так, а что это значит в числовом выражении? На секунду я выбрал человека в качестве своего аватара, и даже не показав мне никаких параметров, игра сообщила, что у меня осталось еще две возможности выбора другой расы. Да твою мать! Везде, в нормальных играх и редакторах, можно посмотреть параметры, а потом откатить к предыдущему меню. А тут меня уже ставят перед фактом, что я выбрал расу, и все. Две попытки, если я хочу ее сменить. Вот суки! Эта подстава сделана специально. Меня разбирало зло. Ладно, все не так уж плохо. Люди не самый плохой выбор для беглого исследования мира игры сойдет а потом, как разберусь на месте, что тут важно и просто необходимо, тогда я сделаю новый выбор расы. Было обидно, что я описание других рас прочитать не успел, но все уже. Человек так человек. Опа! А ведь они на персонажа мое настоящее лицо наложили. Это же я! Вот умора! И тело в целом слегка худощавее. Под мои реальные физические параметры аватар подстроился. А вот не хочу я полного сходства с собой реальным. Где тут подкрутить, чтобы плечи стали шире и рост повыше? Ага, вот где. Сейчас сделаю себе мощный торс, ручище с бицепсами и бычью шею. Хм, я что, подсознательно хочу быть таким, как Михаэль? Вроде нет. Он, конечно, без спора очень крут, но нет. Просто так выглядеть солидней и безопасней. Опять мои комплексы прут наружу. Опа! Когда я увеличиваю свою мускулатуру у аватара, у моего персонажа растет параметр максимального переносимого веса. Это что, недоработка разрабов или у меня получилось какое-то хитрое читерство? Мне худощавое тело подсунули, а мне удалось его прямо в редакторе раскачать, что повлияло на характеристики? От жадности я принялся качать свой аватар, пока не раздул его до максимальных размеров. Теперь он весь состоял из огромных мышц. Копия Михаэля, параметр переносимого груза с 80 килограмм в нижней части панели параметров вырос до 150. Зашибись. Вау. Присмотревшись, я заметил, что и ряд базовых характеристик изменился. Я сам стал весить вместо 80 килограмм Те же 150. Потяжелел, но вроде это ни на чем не отразилось. Зато к параметру сила к десяточке приросло дополнительных 5 единиц. Вот круто! Уже на халяву себя прокачал. О, и выносливость выросла до 15. Правда, ловкость почему-то опустилась до 5 очков. И интеллект тоже. В целом у персонажа было всего шесть характеристик. Классическая сила ловкость, выносливость, интеллект и уже более экзотическая, обучаемость и, совсем непонятная, удача. В целом, характеристики смотрелись вполне логично. Выносливость соответствовала очкам жизни и усталости. Мана – интеллекту, если умножить на 10. Уже и мое реальное имя в табличку вписали. Я со старта ожидаемого первого уровня. Лайт Винслет, уровень первый раса – человек, очки жизни – 150 из 150, очки маны – 50 из 50, усталость – 150 из 150, очки дополнительного опыта – 10%, шанс случайного успеха – 2%, сила – 15, ловкость – 5, выносливость – 15, интеллект – 5, обучаемость – 10, удача – 2. Грузоподъемность 150 из 150 единиц. Общий вес 150 единиц. Финансы 1000 золотых, 0 серебряных монет. Свободных доступных очков 0 из 0. Сбросить характеристики к параметрам по умолчанию, да или нет? Оказалось, золотые не единственная валюта в игре. Были более мелкие, разменные серебряные монеты. Но курс обмена мне был пока неизвестен. Внизу появилось сообщение, которое предлагало сбросить очки к значениям по умолчанию. Странное предложение, но я решил сбросить очки, чтобы посмотреть, что произойдет. Блин. Все мои старания с надуванием аватара пошли на смарку. И моя внешность и очки опять изменились, вернувшись к изначальным. И тут я заметил, что они как-то странно распределены. И появилось множество свободных, что я мог перераспределить. Лайт Винслет. Уровень первый. Раса Человек. Очки жизни 80 из 80. Очки Маны 50 из 50. Усталость 80 из 80. Очки дополнительного опыта 5%. Шанс случайного успеха 1%. Сила 8. Ловкость 10%. Выносливость – 8, интеллект – 5, обучаемость – 5, удача – 1. Грузоподъемность – 80 из 80 единиц. Общий вес – 80 единиц. Финансы – 1000 золотых, 0 серебряных монет. Свободных доступных очков – 15 из 15. Вот это да! Сам искусственный интеллект перестроил очки под мои текущие физические параметры. Сила и выносливость просели до восьми, зато ловкость подросла до десяти. Что это означает? Я лучше буду управляться с луком? Перешерстив все подсказки, я понял, что ловкость влияет на уклонение от вражеских атак. Возможность нанесения критического удвоенного урона при любых моих атаках повышает меткость и эффективность всех дальних атак. Мне почему-то даже в половину обрезали обучаемость, скинув все освобожденные очки в число доступных, чтобы я мог распределить их уже сам. Знать бы еще, как работает обучаемость и удача. Маленькая подсказка была прямо в шапке персонажа. Вроде как от обучаемости я получал в процентах больше опыта за какие-то действия, но за какие именно ни в подсказке, ни в описании не говорилось. С удачей и вовсе все стрёмно. 1% удачи, 2% — 3% — это же очень мало. Даже если накрутить все 10, это удача 1 из 10 раз. Редко и непонятно как работает. А вот повышение выносливости дает очень полезные очки здоровья, как и поднятие силы увеличивает грузоподъемность и наносимый при атаках прямой урон. Опять немного подумав, я снова накрутил себе силы и выносливости, как в прошлый раз. Тело моего аватара без каких-либо манипуляций в редакторе опять раздулось, как у культуриста. Смотрю, а у меня опять ловкость уменьшилась, опустившись на те же пять очков. Ясно. Нельзя быть очень сильным, тяжелым и при этом оставаться ловким. Взаимоисключающие характеристики. Но что тогда делать? Из-за сброшенной обучаемости и самой опустившейся ловкости у меня появилось еще 10 доступных очков. Я решил идти до конца и потратить все их в силу и выносливость. Сделаю себя суперсильным и живучим. Но чем больше очков я отправлял в силу, тем сильнее падала ловкость и интеллект, достигнув таким образом значений в единицу. Зато выносливость росла одновременно с силой. Эти параметры также были прямо взаимосвязаны. Получившийся в итоге билд имел явный перекос в сторону силы и живучести, но я решил, что для исследования незнакомого мира это будет то, что надо. Не буду умирать с пары ударов и сам смогу за себя постоять. Вышла такая конфигурация. Лайт Винслет. Уровень первый. Раса Человек. Очки жизни 240 из 240. Очки маны – 10 из 10. Усталость – 240 из 240. Очки дополнительного опыта – 1%. Шанс случайного успеха – 1%. Сила – 24. Ловкость – 1. Выносливость – 24. Интеллект – 1. Обучаемость – 1. Удача – 1. Грузоподъемность – 240 из 240 единиц. Общий вес – 240 единиц. Финансы – 1000 золотых, 0 серебряных монет. Свободных доступных очков – 0 из нуля. Сбросить параметры к параметрам по умолчанию – да, нет. Уже под конец я заметил, что и обучаемость ушла в минимальное значение. Ну и пусть, подумал я, 5 или 1% – невелика разница. Пора исследовать мир. В следующей странице выбора возник виртуальный магазин снаряжения. Фу, как отстойно. Покупать вещи прямо во время путешествия с какого-то виртуального прилавка вверх пошлости. Так можно было подкупать снаряжение по необходимости. Тем не менее, я таки решил глянуть, что продается и почем. И тут меня разорвало от возмущения. Про факелы по золотому я уже успел побомбить ранее. 100 кредитов за кусок сраного виртуального клочка, пропитанной маслом ткани на палочке. Это просто безумие. Но оказалось, что безумие было еще впереди. Каменный щит великана. 400 из 400. 200 золотых. И это предмет не вечный. Он ломается, получив урона в 400 единиц. Каменный шлем великана. 200 из 200. 100 золотых. Безумие еще более хрупкая вещь за десять тысяч реальных кредитов с ума сойти а еще все эти вещи весят столько что только великан их мог носить но и я сейчас ха ха ха я превратил своего первоуровневого аватара человека в качка с силой великана вывернув ему силу и выносливость на максимум но покупать снаряжение для великана я конечно же не буду каменная броня великана 300 из 300, 150 золотых. Каменная дубина великана 200 из 200, 200 золотых. Каменные поножи великана 100 из 100, 50 золотых. Каменные сапоги великана 200 из 200, 100 золотых. Каменные наручи великана 100 из 100, 50 золотых. Только этот способный сломаться набор снаряжения для великана Уже тянул на 850 золотых. А еще надо бы иметь при себе минимальную аптечку, противоядие, запасной шлем и дубина тоже не помешает. А на них денег уже просто нет. Как я понял, великан по задумке разрабов тут идеальный танк. Он и не воин-человек, должен всех прикрывать и защищать, но как он вообще пройдет по топям, если он весит снаряжение под 500 килограмм? Это же просто невозможно. Я сейчас голый, в одних шортах, а уже вешу 240 кило от одного своего великанского телосложения. Я гора мышц, и похоже, сделать себя таким было большой глупостью. И это была только одна страница прилавка виртуального магазина, краткого знакомства с которым мне хватило, чтобы понять. Нельзя в этой незнакомой игре слепо разбрасываться деньгами, и покупать, что попало. Надо все очень хорошо продумать. Пролистав страницы других раз и классов, я убедился, что низких цен вообще ни в одном разделе нет. Ну, разве что у Гоблина. Но даже его крохотное, кожаное или усиленное металлическое пластинками снаряжение стоило лишь в два раза дешевле при покупке. И еще не факт, что он сможет его надеть целиком. Ему ведь селенок может не хватить. Он из карликовых раз. Блин, все, у меня руки чесались поэкспериментировать. У нас через два часа по таймеру первое собрание команды на стратегический брифинг, а я до сих пор топчусь в виртуальном магазине и еще не вышел в мир. Я поспешил пробраться через дебри выскакивающих в лицо сообщений и, наконец, увидел мир бездны-три. Вернее, то самое болото, что начиналось от кончиков моих пальцев, И до самого горизонта. За спиной находилась торговая лавка с продавцом непонятной расы, что только что предлагало мне снаряжение для великана. Так она все-таки представлена в мире и физически. Просто разрабы заставили меня в нее заглянуть еще до выхода в мир. Не очень красиво с их стороны. Вот накупит великан снаряги, а потом не пройдет по болотам и останется как дурак стоять на берегу топи, так и не добравшись до дыры в земле. «Так, местное светило клонилось к закату. Похоже, тут время бежит куда быстрее, чем в реале. Игровые сутки проходят за пару реальных часов. Мало того, что в самой дыре ничего не видно, хоть глаз выколи, так еще и на подходах решили устроить сложности. Как тут пройти по топям, если ничего не видно ночью? Не буду покупать факелы. Принципиально». Блин, смогу ли я сам хоть куда-то пройти в этом тяжелом теле? И какого я накинулся на силу и выносливость, ведь и дураку понятно, что надо поддерживать баланс между ловкостью и силой. Золотое правило любой РПГ игры. Ладно, первый блин комом. Надо хоть какой-то опыт получить. В путь.